Когда мы вновь спустились на кухню, завтрак успел давно остыть. Елизавета Мария милостиво согласилась подогреть яичницу и с интересом посматривала на нас с Лилианой, но от ехидных ремарок воздержалась. Потом Лили вспомнила о вызванном извойщике и убежала собирать вещи. Я же решил не мешать ей и осталось пить чай. Елизавета Мария налила себе вина, заняла место у приоткрытого окна и вставила в мундштук. длинную сигаретку. Да, совсем забыла. Встрепенулась она закуривая. Благодарю за подарок, я тронута. Подарок? Не понял я. Сабля твоего деда? Пояснила суккуп, стряхнула пепел на фарфоровой блюдечке и догадалась. А, так это был не ты, не я. Вернуть саблю? Оставь себе. Покачал я головой, гадая, с какой стати мой вымышленный друг решил вдруг сделать суккубу столь странный подарок. От желания досадить, или за этим жестом скрывается нечто большее. Впрочем, у меня с избытком хватало забот, несравненно более важных, потому я решил оставить все как есть. Раздался стук во входную дверь, Елизавета Мария затушила сигаретку и отправилась в прихожую. Я в своем домашнем халате и тапочках показываться на людях не стал и встал за простенком в коридоре на всякий случай, взяв себя перед тем, курок револьвера. Но вооружения необходимости не возникло. Это прибыл вызванный Лилианы и звонящий. Я помог спустить на первый этаж легкий чемоданчик подруги и обнял ее на прощание. Скоро увидимся, шепнула Лили, поцеловала и убежала на улицу. Елизавета Мария заперла за ней дверь и внимательно оглядела меня с головы до ног. «Рассказать тебе об исторической ценности Камасутры или сразу перейдем к практическим занятиям?» — поинтересовалась Суккуб. «Воздержусь?» «Умный мальчик!» — рассмеялась Елизавета Мария, поднимаясь по лестнице. «Если Альберт вернется домой раньше меня, пусть не волнуется». Я еду на лётное поле. На лётное поле? Не понял я. Ты серьёзно? Более чем. Тяжело отдуваясь, я поднялся на второй этаж и последовал за суккубом. Но зачем? Рутина убивает, ответила Елизавета Мария, проходя в свою спальню. Пусть нас лишили радости полёта, украли небо, но память об этом спит в моей крови. Я хочу ее разбудить. Полет на аэроплане, уверена, это будет нечто особенное. Возможно, даже не хуже плотских утех. В последнее время мне не хватает страсти. Я ведь верная жена Лева. Я не изменяю Альберту. Суку пристегнула юбку и скинула ее к ногам, оставшись в коротких панталонах с кружевными оборками. И я вышел в коридор. — Уверена, что хочешь именно этого? — спросил я, прислоняясь к стене. — Утерянную силу не вернуть. — Не сыпь соль на рану! — резко отозвалась сукуб, задетая моей репликой заживой. — Думаешь, просто было расстаться с таким могуществом, едва обретя его? — Полет не поможет тебе позабыть об утрате. — Лео, дорогой, даже если мне не понравится... Столь экстравагантный поступок жены известного поэта не останется незамеченным для обозревателей светской хроники. Альберту не помешает немного рекламы, а если соблазнить кого-нибудь из участников постановки, дело кончится дуэлью. Альберт, хоть и похваляется шаротой взглядов, на деле жуткий ревнивец. Вы нашли друг друга, усмехнулся я и отправился в спальню Лилианы. Он сразу вернулся обратно. Кто отвезет тебя на лётное поле? Али, вот и отстал от жизни. Рассмеялась Елизавета Мария, выйдя в коридор в балузе и велосипедных штанах блумерах, а в руках она держала короткую кожаную куртку. Гонорар Альберта за выступление в Манте Калиде был столь безстыдно хорош, что он выписал из нового света порабуясь махоодную коляску. У меня еще не было возможности опробовать ее. Прокатимся? Я полна скрытых талантов, тебе ли этого не знать? Мне надо одеться. Подождешь? Буду у каретного сарая. Выходи через заднюю дверь. Я кивнул и зашагал по коридору, но только поравнялся с распахнутой дверью ванной комнаты, как меня окликнула Елизавета Мария. Лево, позвала она. Да. Обернулся я и в этот самый миг завякнуло стекло и что-то глухо стукнуло по стене на уровне моей головы. Падай! отрывисто бросила Елизавета Мария. А только я повалился на пол и тотчас послышался новый удар. Я откатился от двери, прижался к стене и вытянул из кармана халата Библию в уазбере. Держись подальше от окон, крикнул после этого Суккуба. Талиш фыркнула и скрылась в спальню. Она сразу появилась обратно с саблей в руке. Лева, ты собираешься ловить стрелка или нет? спросила она, сбегая по лестнице на первый этаж. Именно стрелка. Пулиевые отверстия в стенах не оставляли в этом ни малейших сомнений. Я выругался, но отлип от стены и бросился вслед за Елизаветой Марьеей, выбежав на улицу. Мы со всех ног рванули к дому через дорогу. Ее вскинуло револьвер, беря на прицел окна. Но движение в них не уловил, в глаза бросилось только темное пятно под самой крышей. Елизавета Мария первой ворвалась в особняк с саблей на голо и сходу прижала к сине какого-то тщедушного мужичка. — Где он? — прорычала она. — Говори. — О чем вы? — опешил насмерть перепуганный бедолага. Я взглянул на доску со списком жильцов и подсказал. Квартира съемщик с третьего этажа. Окна выходят на улицу. А что, собственно... К мужичку начала возвращаться уверенность, но Елизавета Мария вмиг взяла его в оборот. Извращенец с подзорной трубой, который следил за мной в ванной, где он... Управляющий замер с отвисшей челюстью, и я, пряча за спиной руку с револьвером, Зашагал к лестнице в дальнем конце коридора. «Где он?» Вновь прошипело суккуб. «Так、э, ушел», — опомнился мужичок. «И не жилец это был вовсе, просто квартиру осмотреть попросил». Я выглянул на задний двор и спрятал револьвер в карман халата. «Покажите нам квартиру», — потребовала Елизавета Мария, а стоило мужичку заколебаться, мило улыбнулась. Вам ведь не нужен скандал, так? Или придется вызвать полицию? Но ваша сабля – это театральный реквизит. Улыбнулся я. Так вы хотите прочитать об этом возмутительном инциденте в газете или уладим все по любовно? Меньше всего управляющему нужна была огласка случившегося. Он в раз перестал упрямиться и повел нас на третий этаж. Елизавета Мария незаметно придержала меня на лестнице и напомнила: "Я не слышала выстрелов". Я тоже. Кивнул я, вновь достал револьвер и спрятал его за спину. И местные жильцы не всполошились. Не всполошились? Это было действительно странно. В меня стреляли, но выстрелов никто не слышал. Как такое могло случиться? Сразу вспомнилось духовое ружье Бастиана Мораны, и по спине пробежали колючие мурашки. Если старший инспектор решил взять правосудие в свои руки, остается либо бежать из столицы, либо действовать на опережение, и то и другое черевато совершенно ненужными осложнениями. Но стоило лишь пройти в квартиру, и эти подозрения рассеялись сами собой. Уже в прихожей я уловил пороховую гарь. А в гостиной она усилилась еще больше. С револьвером в руке, обижав все комнаты, я вернулся к распахнутому окну. Прижал к плечу воображаемое ружье и взглянул, куда могли отлететь стрелянные гильзы. В той стороне оказался сервант. Чтобы заглянуть под него, пришлось лечь на пол, но возня того стоила. У самого Плинтуса обнаружилась винтовочная гильза весьма необычного калибра. «Тридцать два двадцать. Винчестер. Первый раз с таким сталкиваюсь». Спрятав латунный цилиндр в карман, я вернулся в коридор к управляющему, который к этому времени уже целиком и полностью поддался очарованию Сукуба и едва ли отдавал себе отчет, с каким шумом мы вломились в дом. «Можете описать постояльца?» — спросил я его. «Обычный господин немногим за сорок...» 40... Коротко ответил дядька. Оно недовольная гримаса Елизаветы Марии моментально прочистил ему память. Невысокий худощавый рыжий начал перечислять управляющие. В очках представился Ройем Лоидом, а выговор как у выходцев с британских островов. Англичанин, Шотландец или Ирландец, не подскажу. У него что-то было с собой. Только Тубус сказал работает. чертяжником. Благодарю милый, ты просто чудо. Расплылась вчеруещую улыбки Елизавета Мария. А когда мы начали спускаться по лестнице, спросила: "Лео, во что ты влез на этот раз? Нево что. Тебя пытались убить. Понятия не имею, кто и зачем. Я первым вышел на улицу, насторожно огляделся по сторонам и перебежал через дорогу. С твоей смертью в моей жизни произойдут весьма серьезные изменения, мой милый Лево, напомнила Елизавета Мария, запирая за нами входную дверь. Поэтому просто расскажи, что происходит. Пожалуйста, не вынуждай меня выяснять все самой. Я только покачал головой и поднялся на второй этаж. Пуливы отверстия в стене были едва заметны, но не обратить внимания на расколотое окно ванной было попросту невозможно. Я поднял с пола зеленоватый осколок и обернулся к Суккубу. Как стрелок вообще умудрился меня разглядеть? — В первую очередь, тебя должно интересовать не это, а откуда он узнал о твоем появлении в доме? — Верно, — кивнул я, припомнил окрик Суккубы и спросил. — Что ты хотела сказать, когда позвала меня? — Какую-то ерунду, — пожала плечами Елизавета Мария. Чтобы ты поторопливался или одевался теплее, не помню. Твоя ерунда спасла мне жизнь, и это радует. Я на твоей стороне, Лева. Если ты действительно хочешь помочь, на веди порядок до возвращения миссис Харди. Елизавета Мария закатила глаза и горестно вздохнула. Ну, пожалуйста, попросил я. Хорошо, сдала с уку. но самоходная коляска уже стоит под всеми парами, и я буду не я, если не выйду сегодня в город. Куда ты собирался? Я отвезу. Или прибирайся здесь сам. Я несколько секунд обдумывал выдвинутый Елизаветой Марией ультиматум, потом сдался и махнул рукой. Будь по-твоему. Спускайся в каретный сарай и не подходи к окнам. Стрелок уже далеко отсюда, возразил я, но первым делом, зайдя в спальню Лилианы, все же занавесил окна. В повторное покушение мне несколько не верилось, просто не слишком уютно ощущать себя мишенью в тире. И неважно, взяли уже тебя на прицел или еще нет.